Глава восьмая Третья сторона В отсутствие Мари, обещавшей вернуться не позже, чем через час Остужев и Гаевский, перейдя на русский язык Обсуждали возможные планы нападения на Калиньи Гаевский и сам готов был стрелять, не думая о последствиях «Что если так? Я спрячу пистолет в переднике, войду к нему и размажу голову А ты будешь прикрывать меня во время бегства» предложил он. «Ты же воин! План простой и надежный!» «Послушай, Антон, не обижайся, но я не могу тебя так подставлять под пули», сказал Александр. «К тому же ты секретный агент Дюпона. Тебе нельзя выдавать себя. Я дважды упустил шанс. Я должен попробовать и на этот раз». «Тебе нельзя выдавать себя?» голосом ослуживая передразнил Антон. «Думаешь, мне тут весело живется?» «Собираюсь крепко поговорить с Дюпоном на эту тему. Надоело играть в девчонок».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 Мы решили, что я открою окно в своей комнате. Перешел к делу Антон. Она на третьем этаже, но я свяжу веревку из простыней. Прямо как настоящая служанка, которая по ночам кучер лазает. В общем, если Александру повезет, и я сплету веревку крепкую, в дом он попадет. Но до дома-то его надо как-то довести. Внизу есть ночные караульные. Они спят на постах, но еще слишком рано. А внутри что будете делать? — Мрачно спросила Мари, которой все это очень не нравилось «И как собираетесь бежать, если что-то случится?» «Сначала надо понять, какая обстановка в доме», — сказал Астужев «Где находится спальня Калиньи, где Барас, где часовые?» «Антон, ты сможешь все это узнать?» «Конечно! Главное, чтобы часовые перестали меня щупать, когда я мимо прохожу», — С тоской сказал Гаевский «Ну все! Если решено, то я пойду! Буду готов, трижды мигну свечой!» «Окна ты знаешь, Мари?» «Отвернись. Я пару пистолетов под юбку спрячу». «Смотри, чтобы не выстрелили, когда часовые щупают», — фыркнула девушка, отворачиваясь. «Александр, я тебя прошу, будь осторожней. Не надо стрельбы. Если нельзя сделать тихо, лучше отступить. Ты отвечаешь еще и за жизнь этого мальчишки. Помни». Гаевский показал ей язык, подмигнул Александру и отправился к дому. Звонким девичьим голосом, слышным в ночной тиши даже на таком расстоянии, Гаевский весело сообщил им, что тётя заболела и служанка решила заночевать в хозяйском доме. Я написала Дюпону, чтобы он прислал ответ сюда, в сад. Посыльный доберется не скоро. А значит, я буду сидеть тут и ждать, что вас там обоих, возможно, пристрелят, вздохнула Мари. Нет, Астужев, ты поступаешь неправильно. «Дюпон запросил помощи. Очень скоро мы станем куда сильнее, и тогда доберемся до Калиньи. К тому времени он может исчезнуть вместе со Львом». «Я решился, Мари, не отговаривай». Время тянулось медленно. Обитатели дома Бугарне и их гости, кажется, угомонились и легли спать. Наконец, в одном из окон появился огонек, который трижды мигнул.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 Поддергав для проверки, Остужев решил, что все должно получиться. Подтягиваться на руках оказалось очень тяжело. Будто не он сегодня дважды дрался с множеством противников и совершенно не устал. Наконец его схватила за плечо рука Антона, и мгновение спустя Саша оказался в комнате. тени веревку!» – шепотом сказал Александр. «Если будем уходить тихо, то снова выбросить недолго». «Подожди, пока Мариза заберется. «Разве что ей помочь». Но она лазает по канатам, как матрос Мария осталась в саду, ждать ответа Дюпона Да ну, не поверил Антон и выглянул в окно Может, хотела остаться, но не осталась Вот она, принимай Действительно, секунду спустя, голова Марии показалась над подоконником Выглядела девушка чрезвычайно рассерженной Не могу я вас одних оставить, прошипела она Вот и все, Антон, где колени? Да, теперь о самом интересном, начал Гаевский, втягивая веревку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 «Эта прекрасная женщина вас пожалела?» «Прекрасная женщина?» Задумчиво протянул Калиньи и усмехнулся. «Да, она прекрасна. Но нет, я просил вас прийти не за этим». «Скажите, Барас, зачем вы водите дружбу с таким человеком, как Дюпон? Что вам вообще о нем известно?» При упоминании имени Дюпона Барас резко выпрямился в кресле и насторожился. «А вы что-то о нем знаете?» «Что-то знаю», кивнул Калиньи. Но не время о нем много говорить. Время много говорить о вас, о вашей судьбе. Барас, вы любите деньги. Вам платит Дюпон? Я буду платить больше. Вы боитесь Дюпона? Я страшнее. Вы ведь чувствуете это прямо сейчас. Я страшнее. Много страшнее вашего Дюпона. И еще я могу вас от него защитить. Барас не понимал, что происходит. Этот малоприятный тип действовал на него прямо магически. И вправду, Барас уже не понимал, почему раньше боялся Дюпона и тех сил, что стояли за ним. Всесильный глава директории не знал, что у Калиньи было много талантов, но умением убеждать запугивая, он владел едва ли не лучше всего. Сейчас же, когда тихий коммерсант уже практически выиграл многолетнюю битву, азарт победы придавал ему новые силы и сопротивляться напору коленьи не могли бы и куда более сильные, чем барас-люди. «Барас!» — «Барас» позвал коленьи. «Ну, ответьте мне! Вы согласны раздавить этого дюпона, как в шу, если я вам помогу и защищу?» «Да!» — тихо сказал барас, в то время как ему хотелось кричать. «Да! Тысячу раз да! Я раздавлю всех! Если ты со мной, я никого не боюсь!» «Да!» Я хотел бы наказать Дюпона за то презрение, с которым он ко мне относится. «Будем считать, что мы договорились. Завтра утром полиция и армия должны начать поиск этого проходимца». Распорядился Калиньи. Я загнал его в угол. «Но в Париже слишком много углов. А когда его найдут, просто предоставьте его мне. И больше вы никогда не услышите о Клоде Дюпоне. Кстати...» «У вас тут все бродила какая-то девочка рыжая. Некая родственница вашей жены, что ли? Она тоже мне нужна». «Да, хорошо. Я ее даже не знаю почти. Кажется, зовут Мари. Это все?» «Нет, совсем не все», – рассмеялся Калиньи. «Это могло быть пока все, если бы не две детали. Во-первых, выставьте на ночь караул у моей двери. Как прикажете».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 Вот как они уважали вас Только не показывайте виду Просто как-нибудь снимите с нее этого кролика Как бы она не просила оставить его А потом, когда кулон не будет ее касаться Проверьте свои чувства Точно ли вы любите Жозефину так же сильно? Благодарю вас Барас помрачнел Так вот, значит, как Хорошо, я ничего ей не скажу Ну что ж, тогда будем считать наш первый разговор законченным Остальное завтра И «Не забудьте о карауле, это очень важно!» Барас пожелал календи спокойной ночи и вышел из спальни. Распорядился выставить часовых у двери и отправился в кабинет. Нужно было подготовить на завтра распоряжение по поиску дюпона, а потом пойти к Жозефине и... Он не успел подумать про это и... Как перед ним оказалась Мари. «Месье Барас, мне необходимо поговорить с вами прямо сейчас», очень серьезно сказала она.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 «Но как кролик управляет вашим отношением к Жозефине?» «Она все слышала», — с ужасом подумал барас «Не зря Калиньи приказал и ее найти. Чертовка почти жила в доме и шпионила за мной все это время». «Опять кролик?» «Я начинаю чувствовать себя удавом». «Чем же он так страшен?» — спросил барас добродушно улыбаясь. «Этого я вам не могу сказать. Может быть, когда-нибудь, если месье Дипон разрешит...» Мари вздохнула. «Прошу вас, месье Барас, не верьте Калиньи, верьте Дюпону! Дюпон хороший человек и не причинит вам вреда!» «Ясно!» Барас встал и прошелся вокруг стола. «А где сейчас Дюпон?» «Кролика Жозефине тоже наверняка дала она», — подумал он. «И вообще много знает. Надо с ней хорошенько поговорить еще до того, как отдать Калиньи. Пусть он пока отдыхает». «Я не знаю, где он сейчас, месье». Она попыталась встать, но Барас схватил ее за плечи и удержал в кресле. «Что вы делаете?» «Ты хотела со мной поговорить?» «Теперь я хочу с тобой поговорить». «Как давно ты шпионишь для Дюпона, что ты знаешь и многое другое». Баррас прижал ее сильнее. «И ты мне все расскажешь, даже если мне придется самому сломать тебе пальцы». Мари попыталась вырваться, но было слишком поздно. Борас скрутил ей руки шнуром от портьеры и сдавил горло. «Ты ведь понимаешь, что кричать не в твоих интересах? Может быть, я тебя еще отпущу, когда все расскажешь?» «А крикнешь?»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 Затем, тем, чтобы ты перестала, наконец, говорить о нем, как о достойном человеке!» усмехнулся Антон. «А знаешь, все к лучшему. Когда я увидел караул, то решил, что ничего не получится. Но раз так вышло...» «Месье Барас, прикажите снять караул у спальни коленьи? Или я прострелю вам голову?» «Хотя, простите, не так. Я с удовольствием прострелю вам голову!» Барас, как и все порочные натуры, любил жизнь.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 Только постарайся все сделать тихо. Если он спит, ради бога, не буди его. Это не подлость. Это убийство зверя. Не знаю, способен ли он такое. Вздохнул Остужев и проверил пистолеты. А где Антон? Мне было бы куда спокойнее, если бы вы теперь ушли из дома. Дальше действовать буду я. Уйдем вместе. А Антон сейчас держит под пистолетом Бараса.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 Хриплым от волнения голосом ответил Александр. «И я убью тебя!» Он попробовал плечом выбить дверь, но она оказалась прочной. Мария оттолкнул его в сторону, опасаясь пистолетного выстрела сквозь дверь. Чтобы ворваться в комнату, требовалось что-то тяжелое, пригодное для тарана. Александр огляделся и услышал тихий голос врага. «Если зашумишь, прибежит караул. В лучшем случае унесешь ноги. А дверь ты не высадишь. Я забаррикадировал ее. Уходи!»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 «Но если ты не хочешь слышать голос разума, я прикажу своим людям ворваться в дом и начнем штурм. У меня хватит, Сабель, продержаться достаточно долго, чтобы разломать хоть десять таких баррикад, как у тебя. Или постой, я могу поручить это Барасу. Он получит предмет, но учитывая мое на него влияние, да пусть получит». Дюпон, конечно же, блефовал. Барас с фигуркой льва очень быстро вышел бы из-под его контроля и не боялся бы никакого компрометирующего материала. «Есть еще вариант», – нехотя сказал Калиньи. «Давай не тебе, не мне. И только если ты гарантируешь мне жизнь. Что значит «не тебе, не мне»? Ты кому-то хочешь отдать льва?» В голосе Дюпона звучало удивление. «Послушай, ты дураком меня считаешь?» «Нет, это ты меня послушай. Разойдемся миром. А льва я отдам генералу Бонапарту. Во-первых, мы оба следили за ним».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 «Он тебя не видел и в саду точно не узнал! Теперь молчи, не разговаривай с ним, чтобы не догадался и по голосу! Ты друг Бонапарта, и мы сможем вернуть льва!» «Со временем, возможно», — вздохнул Дюпон. «Надеюсь на это. Лучше захватить дом, как вы предлагали», — горячо прошептала Стужев. «Он же не может вот так просто отделаться!» «Как захватить дом?» — усмехнулся шеф. «Ты же не думаешь, что я привел пару сотен головорезов?»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 «У меня разговор к вам, месье, и это будет один из самых важных разговоров в вашей жизни». Баррас, униженно втянув голову в плечи, оставил их одних. «Надеюсь, это не слишком длинный разговор?» спросил Бонапарт. «Мне до заседания конвента нужно еще переделать кучу дел». «Ночью?» удивился Дюпон. «Впрочем, меня это не касается. Как вы знаете, однажды к вам в руки попал некий предмет. Фигурка серебристого металла. Кстати, что это была за фигурка?» Прежде чем ответить, Бонапарт с полминуты размышлял. «Я понимаю, о чем вы говорите, но рассказывать о чем-либо я не собираюсь». «Она и сейчас с вами, эта фигурка», – задумчиво сказал Дюпон, глядя в глаза генерала. «Надеюсь, вам хватит ума не пытаться ее отнять?» – с вызовом спросил Бонапарт. «Конвой за дверью, и я готов арестовать вас в любой момент». «Нет», – улыбнулся Дюпон, – «я хочу не забрать».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 Доверительным тоном произнес Дюпон. «Арестовать нас вы всегда успеете. Идемте. Я хотел бы сказать вам, чтобы вы не спешили никому верить. Но вижу, это будет лишним. Идемте, вы все поймете». Бонапарт нехотя согласился. Калинье открыл дверь сразу, так как разобрал свою баррикаду заранее. Генерал кивнул офицеру, и несколько солдат ворвались в комнату, чтобы изъять все оружие. Только после этого Бонапарт вошел туда».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 Боюсь, нам придется рискнуть Протянул Калиньи Бросив тревожный взгляд на Дюпона А вы уже рискнули, мистер Калиньи Бонапарт прошелся по комнате Ситуация полностью под моим контролем И предложение уже сделано Я согласился И даже если вы станете возражать Я это сделаю Вы не сказали мне одного Что за сила у этого льва И Дюпон, и Калиньи промолчали Понимаю, кивнул Бонапарт Ну что ж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 «Надеюсь, вы понимаете, что, охраняя от вас обоих предмет, я вряд ли буду рад нашей следующей встрече». «О да, понимаем». Коллеги вскочил и запрыгал к нему на одной ноге. «Генерал, я прошу вас лишь позволения уйти с вашим конвоем из этого дома». Бонапарт кивнул и вышел. Дюпон, презрительно усмехнувшись, козырнул на прощание врагу и прикрыл глаза. Очень скоро его щеки коснулась женская рука. «Как там Антон и Александр?» – сонно спросил он.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 Обе стороны будут не спеша зализывать раны А я устала от потерь, Саша Можно я буду иногда тебе называть Саша? Можно, мрачно сказал Александр Только мне все равно не весело За сутки я трижды мог отомстить И не сделал этого